Глава тринадцатая. Чаша ветров. Авиенда предпочла бы расположиться на полу, но три другие женщины, занимавшие вместе с ней крошечную каюту, не оставили для этого места. Поэтому она вынуждена была довольствоваться тем, что, подогнув ноги, уселась на одну из резных деревянных скамеек, прикрепленных к переборке. Лучше, по крайней мере, чем сидеть в кресле. Хорошо хоть, что дверь закрыта, а окон вообще нет, если не считать небольших отверстий под самым потолком, окруженных причудливым резным орнаментом в виде завитков. Она не видела воду за бортом, но сквозь эти отверстия проникали вместе с запахом соли брызги от весел, и слышались шлепки волн, бьющихся о корпус даже настойчивые пронзительные птичьи крики говорили о том как далеко простирается водная гладь. авиенда не раз видела людей, мечтающих хотя крохотные лужицы, которую ничего не стоило бы перешагнуть. но эта вода была невероятно горькой. одно дело читать о такой воде и совсем другое пробовать ее на вкус. А между тем, в том месте, где они наняли лодку с двумя странными гребцами, искосо бросающими на них хитрые взгляды, река имела в ширину по крайней мере полмили. Полмили воды, и ни капли, пригодной для питья. Кто бы мог вообразить, что на свете существует Такая совершенно бесполезная вода. Движение лодки изменилось. Теперь она покачивалась взад-вперед. Может, они уже покинули реку и находятся в том месте, которое называется заливом. Оно должно быть еще шире реки, гораздо шире, по словам Элэйн. Авьенда обхватила руками колени и в отчаянии попыталась думать о чем-нибудь другом. Если заметят, что она боится, стыд будет преследовать ее до конца дней. Худшее еще впереди, как она опасалась, услышав разговор Найниф и Илэйн о морском народе. Откуда ей было знать, о чем, собственно говоря, шла речь? голубой шелк ее платья оказался неправдоподобно гладким и она вновь удивившись этому погладила его. она вообще не привыкла к одежде с юбками и все еще тосковала о ссор который хранительница мудрости заставили ее сжечь когда началось ее обучение. а здесь она носила шелковое платье их у нее было целых четыре, и шелковые чулки вместо плотных шерстяных и шелковую сорочку, которая заставляла ощущать свою кожу так, как никогда прежде. Она не могла отрицать, что платье выглядит очень красиво, а шелк дорогой и редкий, и все же очень странно осознавать, что носишь такие вещи». Женщина может иметь шелковый шарф, чтобы надевать его в праздничные дни на зависть всем остальным. Мало у кого их было два. У макроземцев, однако, все обстояло иначе. Не то, чтобы все подряд носили шелк, но иногда в Венде казалось, что каждая вторая уж точно. Огромные рулоны. И даже тюки и шелка доставляли кораблями из стран, расположенных за трехкратной землей. Кораблями. По океану. Вода, простирающаяся до горизонта, и если только Авиенда правильно поняла, часто плывя по ней, вообще не увидишь земли. Авиенда чуть не задрожала от такой невероятной мысли. Все остальные явно не проявляли желания поговорить. Илэйн рассеянно вертела кольцо великого змея на пальце правой руки, устремив взгляд в пространство, будто видела что-то за пределами этих четырех стен. Ею часто овладевали беспокойные мысли. Два долга взывали к ней с одинаковой силой. И хотя сердце больше лежало к выполнению одного из них, она посчитала более важным, более достойным для себя другой. Это было ее право и обязанность: стать вождем, королевы Андора. Но она предпочла продолжить поиски. Авиенда ощущала гордость за Илан, хотя для авиенды такое решение выглядело странным все равно, что поставить нечто превыше клана или воинского сообщества. У Илэй на многом были очень странные представления. Например, что женщина вообще может быть вождем, или еще удивительнее, что она должна стать вождем только потому, что им была ее мать. Представление Илэйн о том, что достойно а что нет, тоже были весьма своеобразны. Но, какими бы они ни были, она следовала им неукоснительно. бергита в свободных красных штанах и короткой желтой куртке, наряд бывшей предметом зависти авиенды сидела, перебирая пальцами длинную до талии золотистую косу и тоже погрузившись в размышления. «А может быть...» Беспокойные мысли Илэйн в какой-то степени передались ей. Бергейта была стражем Илэйн и вообще первой женщиной-стражем. Известие о чем сразила наповал всех Айс Седай в Таразинском дворце. Хотя их стражей оно, похоже, ничуть не волновало. Обычаи у макроземцев такие странные, что вряд ли стоит искать в них хоть какой-то смысл. Если Бергита и Илэйн, казалось, были просто не расположены к разговору, то Найниф Алмира, сидевшая у двери прямо напротив Авиенды, отказывалась от этого наотрез. Найниф, не Найниф Алмира. Макроземцам нравилось, чтобы их называли только половиной имени, и Авиенда старалась помнить об этом, хотя для нее такое обращение — несло в себя оттенок некоторой близости или ласки. У нее не было другого возлюбленного, кроме Ранда Алтора. Но даже его, и даже мысленно, она не называла столь интимно. И все же ей следует научиться их обычаям, раз она собирается выйти замуж за одного из них. Глубокие карие глаза Найниф смотрели сквозь Ивенду. Она стискивала свою черную косу с такой силой, что побелели костяшки пальцев, а бледное лицо приобрело зеленоватый оттенок. Время от времени она издавала слабый приглушенный стон. Правда, Найниф, как обычно, не вспотела. Она и Илэйн научили Авиенду этой хитрости. Найниф представляла для Авиенды неразрешимую загадку. времена храбрая, почти до безумия, сейчас она стонала из-за совершеннейшей ерунды, причем выставляла напоказ свой стыд, ничуть не заботясь о том, что его увидят другие. Как могло движение довести Найниф до такого состояния? если вид самой воды совершенно не угнетал ее. Опять вода. Авиенда зажмурилась, чтобы не видеть лица Найнев, но от этого еще слышнее стали крики птиц и хлюпанье воды. «Я тут подумала», — неожиданно произнесла Илэйн и на мгновение замолчала. «С тобой все в порядке, Авиенда». «Ты...» и... Щеки авиенды вспыхнули, но она хоть не дернулась от внезапно раздавшегося звука голоса. До Илайн, похоже, дошло, что своим вопросом она почти обесчестила Авиенду. Раз он был задан, значит, Авиенде не удалось сохранить должную невозмутимость. Потому что ее щеки порозовели... Я думала о Николе Орейне, о том, что рассказала нам Эгвейн прошлой ночью. Как ты думаешь, они могут причинить ей серьезные неприятности? Что ей делать? «Избавиться от них», — ответила Авиенда, проведя большим пальцем поперек шеи. Облегчение, которое она испытывала от разговора, от самого звука человеческих голосов, Было настолько велико, что ей стало трудно дышать. Илэйн выглядела потрясенной. Временами она бывала удивительно мягкосердечна. «Может, так было бы лучше всего», — сказала Бергитте. Ее имя, похоже, состояло только из одного этого слова. Авиенда чувствовала, что у этой женщины есть какая-то тайна. Из-за со временем, может, и получилось бы что-нибудь путное. Но не смотри на меня так, Эйлэйн, не напускай на себя такой возмущенный и чопорный вид. Бергитта часто вела себя так, что было трудно понять, кто она. Страж или старшая годами первая сестра, которые, как известно, имеют привычку поучать младших, хотят те того или нет. В данный момент, грозя Илэйн пальцем, Бергитта явно выступала в роли первой сестры. «Вас двоих не пришлось бы предостерегать, если бы Амерлин могла попросту отправить их к прачкам или куда-то еще в том же роде». Илэйн коротко фыркнула. «А что ей оставалось?» «Не отрицать же очевидное». И расправила зеленые юбки, выставляя на показ белые и голубые нижние. Она одевалась по местной моде, и за ее наряду придавали кремовые кружева на запястьях и у ворота — подарок Тайлин Квинтара и гармонирующие с ними ожерелье из золотых пластинок. О Венде все это не нравилось. Лейф платье слишком плотно прилегал к телу, а узкий овальный вырез слишком обнажал грудь ходить в таком виде там где полно народу совсем не то же самое что на гишом сидеть в палатке парильни и люди на городских улицах не были гай шайн у платья авиенды был высокий глухой ворот под самое горло, так что кружева касались подбородка кроме того Продолжала Бергитте. «Я думаю, что тебе следует больше беспокоиться о Мариган. Лично меня пугает ее бездействие. Это имя каким-то образом достигло ушей найнев. Она перестала стонать и выпрямилась. Если она разыщет нас, мы просто снова разделаемся с ней. Мы... мы... Переведя дыхание, Найниф посмотрела на остальных с таким видом, точно они спорили с ней. «Вы думаете, она найдет нас?» «Нет смысла беспокоиться попусту», — ответила ей Илэйн, гораздо более хладнокровно, чем это смогла бы сделать Виенда. «Существуй опасность, что кто-то из предавшихся тьмы интересуется ею». «Мы просто должны продолжать делать то, что велела Эгвейн», и проявлять осторожность. Найниф что-то невнятно пробормотала, скорее всего, соглашаясь. Снова воцарилось молчание. Илайн впала в еще более мрачное раздумье, чем прежде. Бергейт, опираясь подбородком на руку, хмуро глядела в пространство. Найниф тихонько бурчала, прижимая руки к животу и время от времени смолкая, лишь для того, чтобы сглотнуть. Плеск воды, казалось, стал громче, чем прежде, так же, как и крики птиц. Я тоже думала, почти сестра. Они с Илойн пока еще не достигли уровня взаимоотношений первых сестер, но теперь Авиенда не сомневалась, что так и будет. Они уже расчесывали друг другу волосы и каждую ночь в темноте делились секретами которые не рассказывали больше никому. Однако та женщина — Мин. Надо будет обсудить это потом, когда они останутся одни. «О чем?» — рассеянно спросила Илэйн. «О наших поисках. Пока они так же далеки от успеха, как в начале. Не кажется ли тебе...» что нужно использовать все средства, которые у нас есть. Мэтт Коутон, Таверен. И тем не менее мы действуем так, будто он тут ни при чем. Почему мы сторонимся его? С ним мы, может, быстрее нашли бы чашу. «Мэтт!» — недоверчиво воскликнула Найниф. «Да это все равно, что засунуть себе под сорочку крапиву. Я не потерпела бы рядом с собой этого человека» даже если бы чаша лежала в кармане его куртки. «Ох, да уймись ты, пробормотала Илэйн, однако без малейших признаков раздражения. Она удивленно покачала головой, словно не замечая горячности Найниф. Назвать Найниф колючей значило бы не сказать почти ничего, но они все уже привыкли к ее манерам. «Почему же я не подумала об этом?» «Это очевидно». «Может, — пробормотала Бергитта, — если бы в глубине души ты не считала Мэтта таким легкомысленным, тебе и самой пришло бы в голову, что его можно как-то использовать». Илэйн одарила Бергитта холодным взглядом и вздернула подбородок. Потом внезапно скорчила гримасу и неохотно кивнула она всегда с трудом принимала критику. «Нет!» Голос Найниф каким-то удивительным образом звучал одновременно и пронзительно, и слабо. Болезненное выражение ее лица стало заметнее, но, казалось, причиной теперь была отнюдь не качка. «Вы не можете всерьез предлагать это. Илэйн, ты же знаешь, как он упрям». Все нервы вымотает. Он будет настаивать на том, чтобы его солдаты таскались за нами точно на праздничном параде. Попробуй-ка найди что-нибудь в Рахаде, если тебе на пятки наступают солдаты. Только попробуй. Он будет на каждом шагу командовать, размахивая перед нами этим своим тарангреалом с лисей и головой. Он в тысячу раз хуже, чем Вандене или Аделис. Или даже Мэри Лиль. Да лучше уж к медведю в берлогу провалиться, чем иметь дело с ним. Бергитта издала горловой звук, больше всего похожий на смешок, и была одарена особым взглядом, будто молния ударила. Она ответила на него взором такой простодушной невинности, что Найниф едва не задохнулась от злости. Илэйн была более выдержанной. Она, вероятно, попыталась бы погасить и пламя вражды из-за воды. Он таверен найнив. Только потому, что он находится рядом, узоры изменяются, и изменяются вероятности. Я готова признать, что нам очень нужна удача. А присутствие таверена рядом больше, чем удача. Кроме того, мы можем убить сразу двух зайцев». Не следовало предоставлять его самому себе все это время, как бы мы ни были заняты. Это не привело ни к чему хорошему для него прежде всего. Его нужно немножко отшлифовать, чтобы он годился для приличного общества. Следует только с самого начала держать его на коротком поводке. Найниф принялась энергично расправлять свои юбки. Она утверждала, что платье интересует ее не больше, чем авиенду, по крайней мере, с точки зрения того, как они выглядят. «Добротная простая шерсть», — вечно ворчала она, — «подойдет кому угодно». Тем не менее, ее голубое платье украшали желтые вставки на юбке и рукавах, и этот покрой выбрала она сама. Вся ее одежда была или шелковой, или вышитой, а то и шелк украшала вышивка. Все скроено и сшито так, что, как теперь понимала Авиенда, свидетельствует о прекрасном вкусе и тщательности исполнения. На этот раз, редкий случай, Найниф, казалось, поняла, что у нее не получится настоять на своем. Как это с ней иногда случалось, Ее охватило жгучее раздражение, хотя она ни за что не призналась бы в этом. Сердитый взгляд, однако, вполне отражал ее мрачное настроение. «И кто попросит его об этом?» «Кто бы это ни был, Мэтт заставит стоять перед ним на задних лапках. Тебе известно, что так и будет. Я скорее попрошу его жениться на мне» илаэйн мгновение колебалась потом решительно сказала бергиите и она не станет стоять на задних лапках она просто поговорит с ним большинство мужчин делают то что им скажут если разговаривать с ними твердым уверенным тоном в похоже это сообщение не прибавило уверенности и даже сама бергита резко выпрямившаяся выглядела ошеломленной. Авиенда не могла припомнить, чтобы когда-либо прежде что-то производило на Бергитте такое впечатление. Если бы речь шла не о Бергитте, Авиенда даже сказала бы, что та выглядит слегка испуганной. Для макроземки Бергитте всегда держалась не хуже, чем Фарда Райсмай. Она прекрасно владела луком. «Ты больше всех подходишь для этого, Бергитте», — быстро продолжила Илэйн. «Найниф и я, айси и Авиенда, возможно, тоже ею станет. Нам нельзя делать этого. Вряд ли нам удастся сохранить подобающее достоинство, беседуя с ним. Ты же знаешь, каков он. Что осталось от всех разговоров о твердом, уверенном голосе?» Единственным человеком, который, по мнению авиенды обладал именно таким голосом, была Сорилея. То, что Авиенда слышала сейчас, вряд ли произвело бы впечатление на Мэтта коутана «Бергитте, он никак не мог узнать тебя. Будь так, он уже обязательно проявил бы это». «Что бы под этими словами не подразумевалось?» Бергитта откинулась к стене и скрестила руки на груди. «Мне следовало бы догадаться, что ты рано или поздно отыграешься на мне, после того, как я сказала, что зад у тебя...» Она замолчала, и на ее губах заиграла слабая улыбка удовлетворения. Выражение лица Илой нисколько не изменилось, Но Бергитта явно выглядела так, будто ей удалось отчасти отомстить Илэйн. Должно быть, она ощутила это через узы стража. Причем тут задница для Виенда оставалась загадкой. Макроземцы иногда такие странные. Бергитта продолжала, сохраняя на лице улыбку. Чего я не понимаю, так это почему он начинает злиться, стоит ему увидеть вас обеих. Вряд ли вы успели сцепиться с ним здесь. У Эгвейн явно тоже подпорчены отношения с ним, хотя я заметила, что он выказывает ей больше уважения, чем многие сестры. Если не считать этого, в тех случаях, когда я несколько раз мельком видела его выходящим из странницы... Он выглядел вполне довольным жизнью. Улыбка Бергитты перешла в ухмылку, что заставило Илэйн презрительно фыркнуть. «Именно этим нам и следует заняться. Он не умеет себя вести. Приличная женщина даже не останется в одной комнате с ним. Ох, перестань так самодовольно улыбаться, Бергитты. Клянусь ты иногда такая же вредная, как он». «Мужчины рождаются на свет только для того, чтобы служить испытанием для нас», — угрюмо пробормотала Найниф. Внезапно все закачалось и заходило ходуном. И это напомнило о Виенде, что она находится в лодке, которая как раз прекратила движение. Поднявшись и расправив платья, Девушки взяли легкие плащи, которые захватили с собой. своя авиэндо надевать не стала. Солнечный свет здесь не слишком ярок, и ей не требовался капюшон, чтобы защищать глаза. Бергитта тоже повесила плащ на плечо и толчком открыла дверь. Найниф тут же прошмыгнула мимо нее по короткой лестнице, зажав рот рукой. Илэйн задержалась завязывая тесемки плаща и, поднимая капюшон, из-под которого выглядывали золотисто-рыжие локоны. Ты сказала немного, но верно, почти сестра. Я сказала то, что должна была сказать, решать вам. И все же мысль подала именно ты. Иногда я думаю, что все мы, кроме тебя, потихоньку сходим с ума. «Ладно». Отвернувшись, намереваясь выйти и не глядя на авиенду, Илой на мгновение остановилась. «Вид водных пространств неприятен мне. Буду смотреть только на корабль. Больше ни на что». Авиенда кивнула. Ее почти сестра. Временами была сама деликатность. И они стали подниматься. На палубе Найниф лишь покачала головой в ответ на предложенную Бергите помощь и с трудом оторвалась от поручней. Грибцы с усмешкой посматривали на нее, когда она вытирала рот тыльной стороной руки. Они были голые по пояс, зато в уши вставлены медные кольца. Судя по виду, грибцы, должно быть, частенько пускали в дело кривые кинжалы, что носили, засунутыми за пояс. Основное внимание они, однако, уделяли длинным веслам и тому, чтобы удерживать лодку на месте вплотную к такому огромному кораблю, что у авиенды при виде него перехватило дыхание. Его очертания неясно вырисовывались над их внезапно ставшей совсем крошечной лодкой, а три мачты — были выше большинства деревьев, которые ей когда-либо доводилось видеть в мокрых землях. Подруги выбрали именно этот корабль, потому что он был самый большой из сотен судов морского народа, стоявших на якоре в заливе. На таком большом судне, наверное, можно даже позабыть о том, что со всех сторон его окружает вода. Если бы не... Илойн на самом деле понятия не имела о том, как страшно Авиенде и как она стыдится своего страха. Но если бы она и догадывалась, почти сестре можно рассказать о своих самых глубоких унижениях, и Илойн не изменит от этого своего отношения. Но Эмис всегда говорила, что Авиенда слишком горда. Она быстро отвернулась от надвигающейся громады корабля. За целую жизнь Авиенде не доводилось видеть так много воды, даже если всю воду, которую она видела, собрать в одном месте. По бескрайней поверхности ходуном ходили увенчанные белой пеной сине-зеленые волны. Взгляд авиенды заметался пытаясь уклониться от этого невиданного зрелища. Даже небо здесь казалось выше, необъятное, с ползущим по нему сияющим солнечным диском. Не утихая ни на мгновение, дул порывистый ветер, чуть более прохладный, чем на суше. Тучи птиц, серых, белых, а иногда с грязноватой черными пятнами, с пронзительными криками носились в воздухе. Одна, вся черная, за исключением головы, скользила над самой поверхностью, разрезая воду длинным клювом. Множество неуклюжих коричневых птиц, пеликанов, так называла их Илэйн, неожиданно одна за другой сложили крылья, плюхнулись, вздымая брызги в воду, и закачались на волнах, задрав неправдоподобно большие клювы. Кругом виднелись корабли, и не все они принадлежали Атаанмер. Многие лишь чуть уступали размерами тому, который находился за спиной Авиенды, но имелись и суда гораздо меньшего размера, с одной или двумя мачтами, идущие под треугольными парусами. Совсем небольшие корабли, безмачтовые, подобные судёнушку, на котором прибыли подруги, с высокими острыми носами, и низкими плоскими надстройками на корме ползли по воде на веслах. Одна-две пары весел, и лишь изредка три. Длинное узкое судно, имевшее штук двадцать весел на каждом борту, с плеском скользило по воде. И вдали виднелась земля. Может, в семи или восьми милях. Солнце отражалось от белых оштукатуренных зданий города, Семь или восемь миль воды. Проглотив ком в горле, авиенда отвернулась от берега даже поспешнее, чем раньше. Наверное, щеки у нее позеленели больше, чем у найнив. Илэйн наблюдала за ней, стараясь сохранить спокойное выражение лица. Но макроземцы не умели скрывать своих чувств. И было заметно, что она... «Обеспокоена!» «Я глупая, Илэйн!» Прибегая даже в разговоре с ней к неполному имени, Авиенда испытывала неловкость. Если бы они были первыми сестрами или сестрами-женами, это давалось бы ей легче. Умная женщина прислушивается к умным советам. «Ты такая храбрая, какой я не была никогда!» Совершенно серьезно ответила Илэйн. Еще один человек, настойчиво отрицающий свое мужество. Может, таков еще один обычай макроземцев? Нет, Вьенда не раз слышала, как они кичились своей отвагой. Жители Эбудар, например, и трех слов не произнесут без похвальбы. Илэйн глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Сегодня ночью мы поговорим о Ранде». А Вьенда кивнула, хотя и не понимала, какое отношение это имело к разговору о храбрости. Разве могут сестры-жены держать в руках своего мужа, если не будут обсуждать его подробно? Именно этому учили ее старшие женщины и хранительницы мудрости. Они, конечно, не всегда обходительны. Как-то она пожаловала Семис и Бейер, что не понимает, что с ней такое может это болезнь авенду не оставляла ощущение будто рандалтор унес с собой какую то частицу ее и что же они чуть на землю не попадали от смеха подожди со временем все поймешь усмехались они и еще ты поняла бы скорее если б выросла в юбке она ведь никогда не хотела никакой другой жизни кроме жизни девы, среди сестер по копью. Может, Илэйн тоже ощущает что-то вроде этой сосущей пустоты. Разговор о Ранде, однако, приводил лишь к разрастанию пустоты, даже несмотря на то, что в какой-то степени заполнял ее. Через некоторое время Авиенда точно очнулась, услышав громкие голоса, и тут же стала различать слова. «Ты шут с серьгами!» Найниф угрожающе размахивала кулаками, глядя сверху вниз на очень смуглого мужчину, появившегося на палубе большого корабля. На него, однако, это явно не произвело особого впечатления, ведь он не мог видеть окружавшего ее свечения Сайдар. «Мы ай Айседай!» «И никаких подарков вы от нас не дождетесь! Немедленно скинь лестницу!» Зато ухмылки тут же сбежали с физиономии грибцов. По-видимому, на каменной пристани, когда их нанимали, они не разглядели колец с великим змеем. И теперь, узнав, что на борту айс Дай, явно не испытывали по этому поводу радости». «О, свет!» — вздохнула Илэйн. «Я должна вмешаться, или мы так и проторчим тут все утро, пока Найниф не изрыгнет всю овсянку, которую съела на завтрак». Илэйн пересекла палубу, авиенда гордилась тем, что знает название различных частей корабля, и обратилась к стоящему наверху мужчине. «Я Илэйн Тракант, дочь наследницы Андора и Айсида из зеленой Айя. Моя спутница сказала чистую правду. У нас срочное дело к вашей ищущей ветер. Скажите ей, что нам известно о плетении ветров. Скажите, что нам известно об ищущих ветер». Мужчина наверху нахмурился, глядя на Илэйн, и вдруг без единого слова исчез из поля зрения. И «Ищущая, наверное, решит, что ты собираешься выведать ее секреты», — пробормотала Найниф, рывками одергивая на себе плащ и нервными движениями завязывая тесемки. «Тебе же известно, как они боятся, что Айс седает волокутых всех в башню, едва узнают, что большинство из них умеет направлять. Только дурак воображает, что, угрожая людям, можно чего-то добиться от них». Авиенда залилась смехом. Найниф удивленно посмотрела на нее, явно не понимая, что такого смешного она сказала. Губы Илойн дрогнули, хотя она и попыталась сдержать улыбку. С юмором у макроземцев дело обстояло еще непонятнее, чем со всем остальным. Они находили забавным очень странные вещи и не обращали ни малейшего внимания на то, что действительно смешно была ли ищущая ветер обеспокоена их появлением или нет, к тому времени, когда илана расплатилась с лодочниками и предупредила, чтобы они непременно дождались их возвращения, выяснилось, что прибывшим позволено подняться на борт большого корабля. Найниф ворчала по поводу уплаченных денег и заявила лодочникам, что оторвет им уши, если они сбегут, едва не вызвав этим новый взрыв смеха авиенды, Сбросили не лестницу, а просто ровную доску на веревочных петлях. Веревки тянулись наверх к торчащему над бортом толстому шесту. Найниф уселась на доску и принялась запугивать лодочников ужасными несчастьями, которые ожидают их, если они посмеют заглянуть ей под юбки, когда она будет подниматься. Услышав это, Илэйн покраснела, крепко прижала юбки к ногам, сгорбилась, сделавшись, казалось, даже меньше ростом, и почувствовала облегчение, лишь ступив на борт большого корабля. Один моряк все-таки глянул вверх, когда она поднималась, но Бергитта тут же врезала ему кулаком по носу. За ее подъемом они, конечно, не наблюдали. Висящий на поясе Авиэнда нож был совсем маленький, лезвие не длиннее половины ступни, но грибцы явно забеспокоились, когда она вытащила его. авиенда взмахнула рукой, и они мгновенно хлопнулись на палубу, когда нож пронесся над их головой и со звонким «цанг» вонзился в толстый деревянный столб на носу лодки. Накинув сложенный плащ на плечи, точно шаль, Авенда подняла юбки значительно выше колен, перешагнула через вёсла, выдернула нож и спрятала его в ножны. Лежавшие на палубе мужчины обменялись обескураженными взглядами, но голову подняли только тогда, когда она скрылась из виду. Может, она уже начинает понимать, как следует вести себя? с макроземцами. Вступив на палубу громадного корабля, авиенда застыла, изумленно открыв рот. Она читала об атаанмейер, но читать и видеть совсем не одно и то же, точно так же, как читать о соленой воде и пробовать ее на вкус. Все члены команды были очень смуглые, с ног до головы, Гораздо смуглее жителей Эбудар и даже большинства тайренцев с прямыми черными волосами, черными глазами и покрытыми татуировкой руками. Мужчины с голой грудью и голыми ногами были одеты в мешковатые штаны и сказавшиеся странно маслянистой на вид темной ткани, стянутые у талии узкими яркими поясами. Женщины носили блузы самых разных сочных цветов и такие же яркие пояса. Двигаясь очень грациозно, они слегка покачивались при этом, что, наверное, объяснялось привычкой ходить не по твердой земле, а по зыбкой палубе. Авиенда читала о том, что у женщин морского народа очень странные обычаи, в частности — они любили танцевать прикрыв наготу всего навсего шарфом а то и вовсе без него однако сейчас авиенду больше всего изумили их серьги. у большинства их имелось три или четыре по большей части с блестящими полированными камнями а у некоторых маленькие кольца были вдеты даже в одну ноздрю мужчины тоже носили серьги и множество золотых и серебряных цепочек и ожерелий на шее. Мужчины. Некоторые макроземцы, в основном в Эбудар, носили кольца в ушах. Это правда, но не столько же. И ожерелья. Все-таки макроземцы очень-очень странные. Морской народ никогда не покидал кораблей. Никогда так она читала. И ходили слухи, что они едят своих покойников. Трудно в это поверить. Но если мужчину у них носят ожерелья, кто знает, на что они способны. Женщина, которая встречала прибывших, носила, как и все остальные штаны, блузу и пояс. Но у нее они были из желтого, затканного золотыми нитями шелка, а концы пояса, завязанного сложным узлом, опускались до колен, и на одном из ее ожерелий висела маленькая золотая ажурная коробочка. Сладковатый мускусный запах окружал эту женщину. У нее были почти совсем седые волосы и внушительная внешность. В каждом ухе висело по пять небольших, но толстых золотых колец. Тонкая цепочка соединяла одно из них с точно таким же в носу. С этой цепочки по всей ее длине, посверкивая в солнечном свете, свисали крошечные медальоны из полированного золота. Все это Авьенда успела заметить, пока женщина внимательно разглядывала прибывших. Дотронувшись до собственного носа, подумать только, носить цепочку, всегда таскать ее на себе. Аринда тут же отдернула руку и едва не рассмеялась. У макраземцев очень странные обычаи, но страннее морского народа она пока не встречала никого. Я Мален Динторл, покорительница волн, сказала женщина. Госпожа волн клана Сомарин и госпожа парусов, бегущего по ветру. Быть госпожой волн означало то же самое, что быть вождем клана. И все же, казалось, женщина не знала, как ей поступить, перебегая взглядом с одного лица на другое, пока не заметила колец великого змея на пальцах Илэйн и Найниф. Вздохнув, она явно смирилась с неизбежным. «Не угодно ли пройти ко мне, ай-седай?» — сказала она, глядя на найнев На корме над палубой находилось возвышение, и женщина повела их в эту часть корабля, через дверь, потом по коридору в большую комнату, каюту с низким потолком. Авиенда подумала, что Рандал Тор вряд ли мог бы стоять, выпрямившись, под этими толстыми балками. За исключением нескольких лакированных сундуков, все было намертво закреплено на месте. Шкафы вдоль стен, длинный стол, занимавший половину комнаты, и кресла вокруг него. Сколько же дерева понадобилось для постройки такого огромного корабля и всего, что находится на нем? Авиенда уже давно жила среди макроземцев, Но все равно, один вид всего этого полированного дерева заставил ее раскрыть рот от изумления. Оно сверкало почти так же ярко, как позолоченные лампы, укрепленные в специальных шарнирах, чтобы всегда свисали прямо, есть качка или нет. Покачивание корабля и в самом деле почти не ощущалось по крайней мере, по сравнению с суденышком, на котором они приплыли сюда. Но, к несчастью, по стене каюты тянулся ряд окон с позолоченными ставнями, в данный момент открытыми, сквозь которые был отлично виден весь залив. Хуже того, проникая сквозь эти окна, взгляд не находил земли, вообще никакой земли. У авиенды хватило дыхание. Сейчас она не могла бы произнести ни слова, хотя из горла рвался крик. Конечно, она не позволит себе закричать, хотя именно этого ей больше всего хотелось. Эти окна и то, что виднелось сквозь них, вернее, то, чего не было видно, сразу же, как только Авиэнда вошла, приковали к себе ее взгляд, и она даже не заметила, что в каюте находились люди. «Здорово, ничего не скажешь. Они могли бы убить ее до того, как она хоть что-нибудь осознала. Никаких признаков враждебности они пока не проявляли, но с макроземцами осторожность никогда не лишняя». На одном из сундуков непринужденно устроился долговязый старик с глубоко посаженными глазами. Волос у него осталось совсем немного, и все они были седые, а смуглое лицо выражало доброжелательность, хотя чуть ли не дюжины серег и множество толстых золотых цепочек на шее настораживали авиенду. Как и мужчины на палубе, старик был босс, и с обнаженной грудью, но штаны на нем были шелковые, темно-голубые, а длинный кушак — ярко-красный. За кушаком, как с презрением отметила Авиенда, торчал меч с рукоятью из ценной резной кости, а еще два кривых кинжала. В каюте находилась также стройная красивая женщина с хмурым от дурных предчувствий лицом. В каждом ухе у нее имелось всего по четыре серьги, а медальонов на цепочке гораздо меньше, чем у Малендин Торрелл. Одета она была в красновато-желтый шелк. Она могла направлять силу, что Авиенда почувствовала сразу, оказавшись рядом. Наверное, она и есть та, ради которой они пришли. Ищущая ветер и все же не она приковала к себе взгляд виенды так же, как и всех остальных, Илэйн, Найниф и Бергитте. Женщина, разглядывавшая развернутую на столе карту, была так же стара, как мужчина, судя по ее седым волосам. Невысокая, ростом снайнев Прежде она, похоже, была просто приземистой, но потом начала полнеть. Тяжелая выступающая вперед челюсть напоминала кузнечный молот, а в черных глазах светился ум и сила. Не единая сила. Просто если эта женщина приказывала кому-то «иди», то могла не сомневаться, что тот беспрекословно подчинится. «Вот какая сила!» и властность ощущалась в ней. Она была в штанах из зеленого затканного золотом шелка, голубой блузе и точно с таким же, как у старика, красным поясом. Рукоять засунутого за пояс ножа в золоченых ножнах украшала округлая головка, усыпанная красными и зелеными драгоценными камнями. огневики «И изумруды», — подумала авиенда С носовой цепочки этой женщины свисало вдвое больше медальонов, чем у Малиндзин Торрел, и вся дюжина колец в ушах, по шесть в каждом, соединялись между собой еще более тонкими золотыми цепочками. авиенда едва удержалась от того, чтобы снова не дотронуться до своего носа. Седовласая женщина подошла и без единого слова остановилась перед найнев весьма бесцеремонно оглядела ее с головы до пят и нахмурилась при виде выражения ее лица и кольца великого змея на правой руке. На этот осмотр ушло немного времени, но вполне достаточно, чтобы найннев мгновенно взъерошилась и засверкала глазами что то коротко проворчав женщина переключилась на эйн подвергнув ее столь же внимательному придирчивому осмотру а потом ты на бергитте в конце концов она сказала обращаясь к последней ты не айедай ее голос вызывал в памяти рокот камнепада. «Клянусь девятью ветрами и бородой несущего бурю, я нет», — ответила Бергитте. Она иногда говорила такое, чего, казалось, не понимали даже Илэйн и найнев Но седовласая женщина вздрогнула, точно ее толкнули. И некоторое время внимательно вглядывалась в ее лицо. Прежде чем, нахмурившись, обратила взор на авиенду. — Ты тоже не ай-седай, — раскрепела она после не менее внимательного осмотра. Авиенда вытянулась во весь свой рост, испытывая отвратительное ощущение, будто проникая взглядом сквозь одежду, женщина рылась у нее внутри, поворачивая так и этак, чтобы разглядеть получше. Я Авиенда, из Септа-Девять долин, из таарда Таил. Женщина опять вздрогнула почти так же, как от слов Бергитты, и широко распахнула черные глаза. «Ты одета не так, как я себе представляла, девочка», только и сказала она, и направилась обратно к дальнему концу стола, где, уперев кулаки в бедра, принялась разглядывать их всех снова, с таким видом, будто перед ней редкостные звери, которых она никогда прежде не видела. «Я Неста Динреа две луны», — сказала она наконец, — «госпожа кораблей атан откуда вы получили свои сведения?» Найниф начала поправлять свою шаль с того момента, как женщина впервые взглянула на нее. Сейчас она резко ответила. «Айседай знают то, что знают. И отправляясь сюда, мы рассчитывали на более теплый прием. Когда я в последний раз была на корабле морского народа, меня встречали гораздо приветливее. Может, нам следует поискать другой корабль?» Где люди не выглядят так, точно у них болят зубы. Лицо Несты Динреас потемнело, но Илэйн, конечно, тут же вмешалась в схватку, сняв плащ и положив его на край стола. «Свет, дай, сияет вас и ваши корабли, и да пошлет он вам попутный ветер!» любезные реверанс Илэйн, был рассчитанно умеренным. Авиенда уже научилась судить об этих оттенках, несмотря на то, что, по ее мнению, это самый неудобный для женщины знак вежливости. Прошу прощения за опрометчивые слова. За ними не стоит неуважение к той, кто у Атаан занимает положение королевы. При этих словах Илэйн метнула взгляд на Найниф, которая в ответ лишь пожала плечами. Илэйн снова представила себя и всех остальных, что вызвало довольно странную реакцию. То, что Илэйн назвалась дочерью-наследницей, не произвело никакого впечатления, хотя это очень высокое положение у макроземцев. А то, что она из зеленой Айя, а Найниф из желтой — вызвало презрительное фырканье Нести Ддинрес и пронзительные взгляды долговязого старика. Илаин удивленно моргнула, потом спокойно продолжила: Нас привели к вам две причины. Во-первых, мы хотим выяснить, как вы относитесь к помощи дракону возрожденному, которого в соответствии с джендайским пророчеством, называете Карамуром. Во-вторых, и это даже важнее для нас, попросить помощи у ищущий ветер этого корабля. Чье имя, — добавила она, — к сожалению, мне все еще неизвестно. Стройная женщина, способная направлять силу, покраснела. «Ай, седай! Я Дорелдин Эйрон длинное перо!» «Если Свету будет угодно, я помогу вам». Малинзин Торрелл тоже выглядела слегка смущенной. «Добро пожаловать на мой корабль», — пробормотала она. «Да пребудет с вами благодать Света до тех пор, пока вы не покинете его палубы». Неста Динрес повела себя иначе. «Сделка возможна только с Карамуром». Решительно заявила она и рубанула рукой воздух. «Никаких переговоров с сухопутными. Разве что они сообщат о том, что он собирается прибыть сюда». «Ты, девочка, найнев какой корабль принял от тебя дар, позволив зайти на его борт? Кто была на нем ищущий ветер? Не помню» спокойный даже пожалуй легкий тоннаййннев находился в полном противоречии с ее застывшей улыбкой она мертвой хваткой вцепилась в косу но по крайней мере не прибегла снова к сайдар и я найнев седай найнев айс седай а не девочка положив руки на стол неста динрес устремила на нее взгляд живо напомнивше о виенде саррелею может так оно и есть но я все равно узнаю которая из них проговорилась о том чего не следует знать посторонним она получит урок молчания если пару порван неста Ему уже не бывать целым. Вдруг произнес старик глубоким и сильным голосом, совершенно неожиданным для такого худосочного тела. Ориенда вначале посчитала старика охранником, но говорил он как равный с равными. наверное стоит спросить, какой помощи ждут от носа и седай сейчас. Когда пришел Карамур...» А на морях бушуют бесконечные шторма, и судьба, предсказанная пророчеством, уже несется на всех парусах над океаном. Если они в самом деле, ай си Он поднял бровь, бросив взгляд в сторону ищущий ветер. Та ответила спокойным и уважительным тоном. Трое могут направлять, включая ее. Она кивнула на авиенду. «Я никогда не встречала таких сильных, как они. Они наверняка, Айси Дай. Кто еще осмелится носить кольцо?» Взмахом руки заставив ее замолчать, Неста Дин устремила стальной взгляд на мужчину. «Айси Дай! Никогда не просят помощи, барок!» — проворчала она. «Ай, седай, никогда ничего не просят!» Он ответил ей мягким взглядом, но спустя некоторое время Неста Денреас вздохнула, точно почувствовала себя смущенной. Однако ее взгляд, обращенный на Илайн, не стал ничуть мягче. «Что тебе нужно от нас?» Она заколебалась дочь-наследница андора И все равно в ее голосе ощущалось недоверие. Найниф подобралась, готовая броситься в атаку. Авиенда не раз слышала, какие гневные тирады обрушивались на Ай седай в Таразинском дворце, причиной которых было их обыкновение забывать, что она и Лейн... Теперь тоже Айси Дай. А уж если кто-то позволил бы себе усомниться в этом, то дело вообще могло дойти до кровопролития. Найниф подобралась, открыла рот и... И Илайн сделала ей знак замолчать, прикоснувшись к ее руке и прошептав что-то так тихо, что Авиенда не расслышала. Найнев покраснела, оглянулась по сторонам, теребя косу, и все же придержала язык. Может, Илэйн и вправду способна погасить и пламя вражды из-за воды? Конечно, Илэйн тоже не доставляла удовольствия, когда затрагивалось ее право называться Айсседай, а титул дочери-наследницы открыто подвергался сомнению. У стороннего наблюдателя вполне могло создаться впечатление, что она совершенно спокойна. Но Авиенда узнала некоторые хорошо знакомые признаки. Гневно вздернутый подбородок, широко распахнутые глаза. Пламя, бушевавшее в душе Илэйн, могло вырваться наружу в любой момент. И по сравнению с ним гнев найнив, Был не горячее едва тлеющих угольков. Бергитта тоже вся подобралась. Лицо застыло, как камень, глаза засверкали. Обычно эмоции Илэйн редко в полной мере передавались ей, во всяком случае внешне. Это происходило только тогда, когда они были уж очень сильны. Обхватив пальцами рукоять висящего у пояса ножа, авиенда приготовилась обнять Саидар. первый она убьет ищущую ветер. женщина не слаба в силе, и потому особенно опасна. вокруг полно кораблей, на них найдутся и другие. Мы ищем теренгриал. Если не считать холодного тона, любой не знающий иэйн подумал бы, что она совершенно спокойна. Девушка повернулась лицом к Несте Динрес, но обращалась ко всем, особенно к ищущей ветер. «Мы уверены, что с ним сможем улучшить погоду. Вы наверняка страдаете от нее не меньше, чем живущие на суше». Барак упомянул о бесконечных штормах. «Вы тоже видите следы прикосновения к морю темного». Прикосновение отца штормов. Имея такой тарангриал, мы сможем изменить погоду. Для этого потребуется много женщин, работающих вместе, возможно, полный круг из тринадцати. Нам кажется, что среди этих женщин вполне могут быть и ищущие ветер. Никто не знает о погоде так много. Ни одна из ныне живущих Айсседай. Вот о какой помощи мы просим. Мертвая тишина была ответом на ее речь. Потом Доррел Дин Эйрон настороженно произнесла. «Этот Терангриал, айси Что это такое? Как он выглядит?» «Насколько я знаю, у него нет определенного названия», ответила Илэйн. Это хрустальная чаша, неглубокая и около двух футов в поперечнике, а внутри ее — облака. Если направлять на них силу, облака движутся. Чаша ветров. Ищущая ветер, явно пришла в возбуждение и шагнула к Иллейн, похоже, не осознавая этого у них есть чаша ветров она на самом деле у вас взор госпожи волн был со страстным ожиданием прикован к лицу эйн и она тоже непроизвольно шагнула вперед. мы ищем ее ответила эйн но нам известно что она вэбудар если это то о чем вы наверняка то — воскликнула Малин Дин Торел. Судя по описанию, это она и есть. — Чаша ветров! — чуть не задохнулась Доррел Дин Эйрон. — Подумать только, что она может найтись снова спустя две тысячи лет. — Это должен быть Карамур. Она ему необходима. Громко хлопнула в ладоши. «Кто передо мной? Госпожа Волн и ее ищущий ветер? Или две девчонки, впервые ступившие на палубу?» Щеки Малиндзин Торрел гневно вспыхнули от оскорбленной гордости. В непокорном наклоне головы тоже сквозила гордость. Покраснев даже сильнее ее, Дора Илдин Эйрон поклонилась, прикоснувшись кончиками пальцев в колбу, губам и сердцу. Госпожа кораблей хмуро взглянула на них и продолжила. — Барак, пусть все госпожи Волн, находящиеся в этом порту, немедленно прибудут сюда и первые двенадцать тоже, вместе со своими ищущими ветер. Объясни им, что подвесишь их вниз головой на собственных мачтах, если они не поторопятся». Когда Барк поднялся, она добавила «Да, и еще прикажи принести нам чая». Наверняка отдельные пункты нашей сделки вызовут жажду. Старик кивнул. Он, по-видимому, воспринял совершенно одинаковое и данное ему право подвесить любую госпожу Волн за ноги и приказание прислать вниз чай. Пристально взглянув на Авиенду и прочих, он в развалку вышел. Увидев вблизи его глаза Авиенда изменила свое мнение. Убить первой ищущую ветер было бы роковой ошибкой. Наверное, за дверью кто-то поджидал приказаний, потому что едва Барак вышел, появился стройный красивый юноша всего с одним кольцом в каждом ухе. Он нес деревянный поднос, на котором стояли покрытые голубой глазурью чайник, прямоугольный с позолоченной ручкой и большие голубые чашки из тонкого фарфора нестыдинрез взмахом руки тут же отослала юношу никто еще ничего не слышал а уже ползут всякие слухи объяснила госпожа кораблей когда он вышел и сделала Бергитта знак разливать чай что-то и сделала к удивлению Авиенды, а может и к своему собственному. Госпожа Кораблей усадила Найниф и Илайн в кресло на одном конце стола, видимо, собираясь начать обсуждение сделки. Авиенда отказалась от кресла на другом конце стола, но Бергитта воспользовалась предложением, откинула подлокотник кресла в сторону и, усевшись, вернула его в прежнее положение. Госпожа Волн и Ищущий Ветер тоже не участвовали в обсуждении, если это можно назвать обсуждением. Говорили слишком тихо, чтобы можно было расслышать, но Неста Динреас выразительно подчеркивала свои слова движением пальца, нацелив его точно копье. Подбородок Илэйн был вздернут так высоко, что казалось, она не в состоянии видеть ничего, кроме собственного носа. А Найниф, хотя и сумела сохранить спокойное выражение лица, временами выглядела так, точно готова была оторвать свою косу. «Если будет угодно Свету, я бы хотела поговорить с вами обеими», — произнесла Малин Дин переводя взгляд Савиэнды на Бергитте. «Но мне кажется, лучше бы сначала тебе рассказать мне о себе». Она уселась напротив Бергитте, отчего у той сделался на удивление взволнованный вид. «Это означает, что я имею возможность сначала поговорить с тобой, если будет угодно свету». Сказала Доралдин Эйрон о Виенде. Я читала об Аил. Если не возражаешь, объясни мне, каким образом, если аильские женщины должны каждый день убивать по мужчине, у них вообще остались мужчины? Авиенда приложила все усилия, чтобы не вытаращить от изумления глаза. Как может эта женщина верить в такую чепуху? «Ты когда-то жила среди нас?» — спросила Малендин Торелл, склонившись над чашкой чая на ближнем конце стола. Бергитте отпрянула от своей чашки так резко, будто собиралась вскочить. На дальнем конце стола Неста Динрес на мгновение возвысила голос. «Пришли ко мне, а не я к вам!» «Именно это является основой нашей сделки, несмотря на то, что вы Айси Проскользнув в комнату, Барак остановился между Авиендой и Бергитте. «Оказывается, ваша лодка отбыла, как только вы покинули ее. Но у вас нет причин для беспокойства. На бегущем по ветру имеются лодки, чтобы доставить вас на берег». Пройдя дальше, он сел в кресло, стоящее рядом с Найниф и Илэйн, и присоединился к разговору. Теперь, кто бы ни говорил, он или госпожа кораблей, другой мог незаметно наблюдать за собеседницами. Подруги утратили одно из своих важных преимуществ. «Конечно, сделку можно заключить только на наших условиях» заявил старик таким тоном, будто считал невероятным, что по этому поводу может существовать другое мнение, в то время как госпожа кораблей взирала на Найниф и Иллоин с таким видом. Точно они козы, с которых она намерена содрать шкуру, чтобы подать их к праздничному столу. Барк же улыбался совсем как добродушный отец. Тот, кто просит, должен, конечно, платить более высокую цену. «Но ты должна была жить среди нас, раз тебе известны эти древние клятвы», — настаивала Малендин Торрелл. «С тобой все в порядке, Авьенда?» — спросила Дора Илдин Эйрон. «Даже на борту этого корабля качка иногда оказывает...» на непривыкших к морю такое действие? Нет? И ты не обиделась на меня за расспросы? Тогда скажи мне еще вот что. Аильские женщины на самом деле связывают мужчину, прежде чем вы... Я имею в виду, когда ты и он... Когда вы... Щеки у нее вспыхнули, она слабо улыбнулась и внезапно замолчала. Многие аильские женщины так хорошо владеют единой силой, как ты. Кровь отхлынула от лица Виенде, но вовсе не из-за глупых расспросов, ищущий ветер. И не потому, что Бергитте выглядела так, будто в любой момент готова вскочить и убежать. И не из-за того, что Данайниф и Илэйн, по-видимому, внезапно дошло, что они оказались в положении всего лишь двух наивных девушек, впервые попавших на ярмарку и угодивших в лапы поднаторевших в своем ремесле торгашей. Они во всем будут винить ее, Авиенду, и правильно сделают. Ведь именно она сказала, что, если им нельзя, найдя Тарангриал, вернуться к Эгвейн и другим Айси то чему бы не обратиться к тем женщинам из морского народа, о которых они говорили? Нельзя терять попусту время, ожидая, когда Эгвейн Алвир разрешит вернуться. Они станут винить Виенду, и она исполнит свой тох. Но девушка припомнила те лодки, которые она видела на палубе. Они лежали перевернуты, одна на другой. Лодки, без всякого укрытия. Они будут винить ее. Но какой бы долг Авиензе не суждено заплатить, она тысячу раз сгорит от стыда, когда придется в открытой лодке пересекать семь или восемь миль бескрайней воды. — У вас есть ведро? — слабым голосом спросила она ищущую ветер.